Глава 11. Урок о магии. Меня тут же выпускают из схватки и ставят ровно, будто к углу, который случайно задели на полке в магазине. А теперь пытаются сделать вид, что ни к чему не прикасались. Бросаю на парня раздражённый взгляд. Придушила бы голыми руками. Потом поворачиваюсь к двери и встрягиваю ловя на себе прожигающую тьму глаз ректора. И почему-то вспоминаю, как оказалось прижато к его груди, там, у моей деревни, а потом позже в экипаже. Проклятье! Это-то здесь при чём? Да вот, лорд Тенгер, цветы на парней засматриваются, под ноги не смотрят, падают, — объявляет наглец. Знаю, виноват, нельзя было трогать, но ну что ж я, зверь какой, расшибётся же об стол. Я резко отскакиваю от него, снова спотыкаюсь и падаю. В этот раз на Илье, а парень указывает на меня ладонью, будто презентует. Видите, совсем на ногах не стоит. Сердце колотится так, что ректор должен слышать. «Да я сейчас этому гаду такое устрою, мало не покажется. Меня ж подставить решил, будто я сама виновата, но ну, наглец!» «Это Ринга!» — ректор угрожающе опускает подбородок. «Сядь на свое место, если стоять не можешь!» «Адепт Тимонт!» «Заступаешь на дежурство вне очереди!» Но ректор кривится, гад, а я чувствую мрачное удовлетворение. Это несправедливо, она провоцирует, а мы виноваты. Он оглядывается на меня. Сажусь за стол, едва сдерживаясь, чтобы не показать ему язык. Но потом снова смотрю на Тенгера, и внутри всё холодеет. А с ней У меня будет отдельный разговор. По спине разбегаются мурашки. Горгуль я срань. Он сейчас на маньяка похож. Тебе нужно быть осторожнее, шепчет Илли. Столько раз попадаться ректору, а ты тут только третий день. Да я бы рада держаться от него подальше. Не выходит. Это Ринго. Ты хочешь ответить по теме урока? спрашивает Тенгер, присаживаясь на край преподавательского стола. К доске её вызовите. извид, Тимонд. Только лучше попросить кого-нибудь донести, а то ши усвернёт, пока дойдёт. Тимонд, я увеличиваю число дежурств до пяти подряд. В голосе ректора звенет сталь. Если хотите отрабатывать до конца года, можете продолжать демонстрацию скудоумия. Парень цыкает и бросает на меня злой взгляд. Я складываю и опускаю глаза. Сейчас лучше и правда не нарываться. Я привлекаю слишком много внимания. Когда все успокаиваются, Тенгер начинает лекцию. Я ловлю себя на том, что, во-первых, не ожидала, что он вообще снисходит до преподавания. А во-вторых, втайне опасалась, что лекция будет касаться императора. Не сразу додумалась, что для этой темы в аудитории слишком много парней. Пытаюсь сосредоточиться. Тенгер рассказывает что-то о магических потенциалах, типах, потоках я записываю, но то и дело отвлекаюсь на звучание его голоса, низкий, хрипловатый, с бархатистым рычанием. Мне кажется, если он будет просто называть цифры от одного до бесконечности, я всё равно буду слушать, потому что смысл не важен. Кажется, так думаю не только я. Оглядываюсь вокруг, Наша академия делала упор на военное ремесло так что парни здесь ощутимо больше хотя и девушки тоже присутствуют и те кто есть зачарованно слушают тенгера поддавшись вперёд и ловя каждое его слово он этого будто не замечает но стоит мне перевести на него взгляд пытаясь понять каким его видят остальные, немедленно перехватывает взгляд и охмыляется. Поджимаю губы и усердно перевожу рисунки с доски в свою записную книгу. Почему меня вообще это волнует? Ну да, красивый мужик, плечи вон какие широченные. Объективно говоря, он обладает всеми характеристиками, чтобы нравиться девушкам. а уж в сравнении с императором даже сомнений не возникнет, кому прыгать на ручки. Лекция довольно скучная, так что думаю, читай её кто-то другой, все бы спали. Денгер рассказал, что магические потоки бывают двух видов: внутренние, те, что доступны при любых обстоятельствах, у таких потоков очень много вариаций. но есть ряд характеристик, помогающих распределить их по типам. Второй внешние, на которые работают магические порталы, артефакты и многое другое. Магия есть в каждом живом существе. Вещает Тенгер, прохаживаясь вдоль первого ряда парт. У одних это крупицы, Чаще всего они отвечают за предчувствие, вдохновение, умение понять другого. Так что не слишком зазнавайтесь от того, что учитесь здесь. По аудитории проносится нестройное хмыканье. Поскольку вы поступили, то или обладаете достаточным внутренним резервом, чтобы облечить магию в форму. или тонко чувствуете внешние потоки чтобы иметь возможность делать с ними то же самое на будущих лекциях на будущих лекциях мы будем знакомиться с каждым из типов индивидуально а также рассмотрим какие расы империй какой магии предрасположены чтобы у вас было понимание куда вы можете направлять усилия Это не означает, что оборотни, живущие в основном на внутреннем резерве, не могут пользоваться внешними силами. Как не означает и то, что люди, которые чаще обращаются к внешним потокам, не могут обладать внутренними. Наша с вами задача определить ваш путь. Он будет уникальным и подходить только вам. То есть всё сразу не получится? спрашивает кто-то. Баланс возможен, ректор останавливается посреди аудитории и смотрит на меня. Но в этом случае у вас будут цветные волосы. Все оглядываются на наш ряд. В этом классе настрое становится неуютно. Рождение ребёнка с необычным цветом волос большая редкость. Тенгер продолжает смотреть на меня. Это отличительный признак того, что внутренний резерв гармонично сочетается с внешними потоками, что делает таких магов очень ценными. И что, случись война, Цветник поедет на передовую? усмехается кто-то слышится смешки Да нет, их другому учат, извид Симанд. Я поджимаю губы. Будь у меня выбор, на передовую поехала бы, честное слово. Война это ужасно, но общество императора не намного лучше. Цветы слишком редкие, хрупкие и необычные, чтобы бросать их в пекло, возражает Тенгер. Кроме того, их сила отличается ещё одним необычным свойством. У вас есть внутренний резерв магии, но для всех остальных вы внешний источник энергии, ненамного отличающийся от природных потоков. я встрягиваю и поднимаю колоду. Ректор смотрит мне в глаза и продолжает тем же спокойным и ровным голосом. Но я воспринимаю его слова как смертный приговор. Отсюда следует, что цветы могут не только соединять свою магию с природной, но и с силой другого мага. Как вы знаете, На их руках есть метка, означающая совместимость с императором. Но даже после стольких лет и множества красавиц, принятых в цветник, он до сих пор не представил империи жену, девушку, метка которой замкнётся полностью. Ей станет та, чей магический предел окажется достаточным. чтобы выдержать силу императора и подарить ему сильного наследника. Я опускаю взгляд на клеймо и дрожащими пальцами закрываю его рукавом печака. Ректор не сказал ничего особенного. Всё это мы очень-очень кратко уже слышали, но последняя часть. О ней я задумалась только сейчас. такой редкий темпераментный цветочек нужно облагородить. Слышишь, сладкая? Я готов дать тебе ещё один шанс. Напомнил в памяти противный голос императора. Достаточно большой потенциал. Проклятье. Я чуть не разнесла оранжерею, так что ректору пришлось вмешаться. И император не вышвырнул меня, не казнил и не отправил в тюрьму, ведь я и правда напала на него. Значит ли это, что я поднимаю взгляд на ректора? Очень хочется верить, что ошиблось, но в чёрных глазах я читаю подтверждение, что поняла всё правильно. Вашу ж мать. Я фаворитка императора